Глава 19, в которой герой разговаривает с вампиром и узнает нечто новое. Кажется, я в городе Великореченске становлюсь живой легендой. Так мне подумалось, когда я перехватил взгляды соправшихся в дежурке урядников после того, как Степан Битюгов отпустил меня из кабинета. Живых вампиров сюда давно не притаскивали. Теперь он сидел в колдовской камере с кандалами везде, где можно, и ожидал, когда его повезут в Тверь, в контрразведку. Хоть и вампир, а по их части оказался. Когда мы вчетвером сидели в кабинете Степана, я не оговорился, именно вчетвером, Маша тоже присутствовала, как вполне полноправный член команды. Степан минут пять ничего не говорил, только головой качал. Я даже беспокоиться за него начал. Мало ли что могло со становым приставом случиться. «Ну, вы дали стране угля мелкого и да много, в общем», — сказал он в конце концов. «Старого вампира в упакованном виде. Двойной премии захотелось». «А что?» «Похвальное желание», — заявил Васька с небрежным видом, «хоть до того момента, как я вытащил из сарая замотанную в покрывало и перевязанную цепями вампирскую тушу, понятия не имел, что я задумал». «Похвальное, похвальное», — пробормотал Степан, выписывая два векселя. «Один на Ваську, а второй на меня». «Двести рублей золотом каждому». Что-то хорошо отбились у меня за последнюю неделю те 150, что на штраф для нашей колдуни ушли. «Ты мне вот что скажи, Сашка!» – произнес Степан, постукивая карандашом по столу. «По правилам я должен сразу сообщать о пленном в Тверскую контрразведку. Раз упомянули Вератскую камеру знаний, то дело должно попасть к ним. Да и я чувствую, что за этим много чего стоит». «Если узнают, что мы сами пытаемся дело раскрутить, нас по головке не погладят, а скорее даже по этой головке дубиной постучат, чтобы мозги на место вернулись». «Да знаю», — согласился я, — «но не думаю, что кто-то будет проверять. Лично мне при захвате умрун проболтался или на первом допросе. А там, глядишь, что полезно и узнаем». «Слишком много вампиров в этой истории уже локтями толкаются, а верац этот к демонам его все время выныривает». «И самое главное, не могу понять, почему верать. «В смысле?» – переспросил пристав. «Там народу всего ничего, – начал я объяснять. Никакой силы за ними. Если Тверь прознает, что захолустное баронство против нее интриги плетет, то никто и разбираться не будет. Захватит за неделю барона в подвале его же замка запрут, а на его место военного коменданта и пару батальонов сипаев, чтобы никто не вякал. «Непонятно мне это все!» А ведь барон Морн сиборитством, к девкам повадливостью и вообще прогрессирующим геннадизмом знаменит. Неужели ему на все свои радости наплевать? «Я примерно так же думаю», — согласился со мной Василий. «Странно это все. Может, пообщаемся с ним?» Степан запыхтел, как чайник на плите, уставился в потолок в глубокой задумчивости, затем махнул рукой решительно. «Хорошо. Один раз допросим, не больше». Мне мои нашивки пока еще дороги. С этими словами он встал, решительно оправил свою кожанку и пошел вперед большими шагами, такими, что мы еле за ним поспевали, бухая каблуками по деревянным половицам. Прошли дверь, еще одну, за которой пост был, вышли в коридор, где по правую сторону расположились четыре решетки, двери в камеры для задержанных. Двое из них пустовали. В одной спали беспробудным сном и храпели в перегонки двое приезжих, взятых за банальную драку в кабаке. До сих пор еще не протрезвели. По крайней мере, из той камеры так несло перегаром, что даже в коридоре закусить хотелось. Последняя решетка была чаще, прутья толще. На них наварены рунические охранные символы. Над дверью в камеру тоже заклятия написаны, ровно как и по раме и по стенам сухой камеры. В ней держали колдунов или существ магических. Оставшаяся в кабинете Степана Маша тоже здесь оказалась после ареста. Вампир сидел на лавке у дальней стены, прикованный к ней толстой цепью за стальной пояс. Руки у него скованы не были, ему ампутировали кисти, и теперь на их месте виднелись белые бинты, прикрывающие обрубки. Это не от садизма, скорее даже наоборот. Руки ему сожгла святая вода, а это безвозвратно. Теперь же они у него смогут регенерироваться, и через какое-то время он опять будет с руками. А вот лицо таким и останется, будто изъеденным кислотой. Тут уж ничего не поделаешь. В общем, никого и не заботит, если честно. На ногах кандалы тоже имелись, притянутые цепью к поясу. На волю случая ничего не оставили. Мою маску с него сняли, и вместо нее надели нечто вроде стального намордника на нижнюю часть лица – не дающую пустить вход зубы. Одну из глазниц вампира тоже изуродовала, хоть глаз сам и уцелел. Второй выглядел нормально и был расслабленно полуприкрыт. Кровосос изображал, что наш визит ему безразличен. «Привет», — сказал я, остановившись у самой решетки. «Привет», — ответил вампир. «Премию получил?» «Получил, а как же?» — кинул я. «Двойную, за живого». «Повезло!» — усмехнулся вампир. «Повезло!» — согласился я. «Поговорим?» «О чем?» «Ну, например, о том, что вам в нашем городишке понадобилось», — спросил я. «Городок-то у нас торговый, мирный, а вы тут убийство задумали». «Нехорошо!» «Мрак же некроманту все рассказал. Мы знаем, что ты ему поручил. Мы тебя уже казнить можем, других доказательств не надо». Но тебя еще тверская контрразведка себе хочет. А кто тебе поручил послать мрака девушку убить? — Как кто? — удивился тот. — Ашмаи поручил. — Кто такой Ашмаи? — Лич. Ашмаи — это Лич. Это такой сильный Лич, что даже если он поручил бы мне прыгнуть в огонь и там спить гимн богу льда и стужи, я бы это сделал и никогда не спрашивал, зачем». «Обо всех сильных личах кто-то и что-то знает. Никто не слышал о личи Ашмаи. Зато слышали о демоне Ашмаи, насылающем на людей глупость, обращающуюся против них же. Кто такой Ашмаи? Как его настоящее имя?» Спросил я. «Кто открывает своим инструментом свои настоящие имена, если в этом нет необходимости?» Вопросом на вопрос ответил Умрун. «Тогда ты открой мне свое настоящее имя». «Зачем оно тебе?» «Затем, что это ты сидишь у нас в клетке, а не мы у тебя. Затем, что я могу у тебя это спросить, а ты у меня не можешь. Мне повторить вопрос?» «А если я не отвечу, то ты, как я понимаю, станешь не таким вежливым?» Опять криво из-за ожога усмехнулся вампир. «Верно, не таким». Я достал из специальной кобуры на боку водяной пистолет, сделанный из серебра и стали, лично старшим племянником дари Рыжего. Показал ему. Тот поморщился, глядя на знаки Мордога, но, кажется, не понял, что это такое. Я прицелился в пол между его ног, обутых в грубые высокие сапоги, нажал на рычаг. Тонкая струйка воды, почти не опадая, пролетела по воздуху и разбилась мелкими хрустальными капельками о доски. «Вампир дернулся, зашипел, хоть на него и не попало. Потом буду стрелять на одежду», — сказал я. «Она промокнет, вода попадет на тело. Жечь будет долго, пока не высохнет. А у тебя нет даже рук, чтобы ее снять. Давай помогать друг другу». «Чем поможешь мне ты?» «Избавлю от своего присутствия как можно быстрее. Оно может быть неприятным». «Верю», — кивнул вампир. Цепь на его ошейнике звякнула. Он попытался нагнуться вперед, но не получилось. «Говори, что ты хочешь!» Я уже спросил про имя. «211 лет назад я был сотником гвардии в герцогстве Балер. Меня звали Орлан Верделин. Сейчас просто Орлан». Вампиры, как и многие другие бессмертные или слишком долго живущие существа, большими героями не были. К тому же, как это неромантично звучит, но для того, чтобы быть героем, нужна сила души, а с душой у вампира, увы, нет там никакой души. Вампир – это демон, мертвое тело, принявшее в момент своего зарождения демонический дух. Единственное, что может вампира удержать от предательства – заклятие крови, наложенное на него тем, кому он служит. Однако рядом со мной Васька-некромант, который в разговоре не участвует, а лишь наблюдает за скованным умруном, и пока меня не останавливает. Кто приказал убить девушку? — Думаю, что сам Ашмаи, но не поклянусь. Поручение мне передали. — Зачем? — Она знает кого-то или может выследить кого-то, кто близок к Ашмаи. Больше не знаю ничего об этом. «Как ты попал в город?» «Через портал. Мрак положил маяк в том сарае, где я прятался». «Зачем ты здесь?» «Собственно говоря, проложить путь. Я должен был теперь покинуть город, уйти в портал к другому маяку, чтобы иметь возможность вернуться, когда настанет время». «Но не смог». Он помолчал, добавил, «И не смогу». «Почему ты не ушел?» «Мне приказали убить девушку. Я послал мрака найти ее. Тебя не было в городе, я решил, что пусть он сам ее убьет». «Ты ждал результата?» «Сначала результата, потом собирался убить вас обоих сам, но не успел». Голос его по-прежнему звучал равнодушно. Смирился с участью, что-то задумал. «Зачем вам нужен вход в город?» «Точно не знаю». У нас такое правило. Чем меньше знаешь, тем меньше выдашь, когда тебя поймают. Меня поймали, но выдать этого я не могу, потому что не знаю. Я посмотрел на Ваську. Тот пожал пухлыми плечами. Похоже, вампир не врет. Васька, конечно, не детектор лжи, но нежить насквозь видит. Дар у него с самого детства такой. Обнаружили случайно, когда у него кот умер». А он с ним, мертвым, еще пару месяцев играл. Не хотел с любимым зверем расставаться. И обнаружил это лишь сосед, колдун, в гости зашедший. А так, с виду, кот был хоть куда. Совсем как живой, только не такой теплый. И мурчать перестал. «Как давно ты служишь Личу?» «Недавно. Два года». «Чем занимался раньше?» «До Лича. Работал на камеру знаний Асармана. Взаимовыгодно. Асарман, умный человек и хороший партнер. Затем Асарман начал работать на Лича, и я сам стал служить ему. Как так вышло, что Асарман стал служить Личу? Не знаю, впервые пожал плечами вампир. Мне кажется, что по приказу Герцога, сам Асарман от такого положения не в восторге, но клятву верности он принимает всерьез. «Где Лич?» «Никто не знает», — пожал плечами вампир, цепь звякнула. «К нему всегда идешь через портал». «Как происходит вызов?» «Кто-то приходит к тебе, человек обычно, иногда вампир, дает тебе амулет, открывающий портал, всегда очень мощный. Можно не одному, можно армии войти в такой портал, как будто тому, кто делает амулеты...» Некуда девать силу. И ты хранишь амулет, пока он вдруг не засветится. Тогда ты его используешь. Где вы встречаетесь? Всегда в саду, ночью. Странный сад, сырой и темный. Странные деревья, все странное. И очень старое. Туман, всегда густой туман. Вокруг сада видна стена из старого дикого камня. Высокая стена, очень мощная. «Как выглядит Лич?» «Как Лич в капюшоне?» «Никогда не видел лица, не видел рук, ничего не видел. Тень под капюшоном собрана магически, свет туда не попадает». «О чем мы говорили?» «Ты не понимаешь», — покачал головой вампир, — Никто не говорит с инструментами, их используют. Ты приходишь, и он смотрит на тебя. Затем он приказывает, после чего ты уходишь. Даже если вы сойдете с ума и отпустите меня сейчас, я попытаюсь скрыться от него. Ему нельзя соврать, его нельзя подвести. Я подвел. «Попробуй договорись в Твери с контрразведкой». «Возможно, они помогут тебе укрыться. Ты же не из наркоманов», — вступил в разговор Степан Битюгов. ха Большой человек! Ты думаешь, что люди из Твери смогут укрыть меня от мести аж мои?» Чуть ли не засмеялся вампир. «Ты вампир, и ты абориген», — ответил Степан. «Для тебя нет ничего страшнее лича. А я бы поставил в этой ситуации на контрразведку.